Глава 17. Всё верно, бодро подтвердил Мистик. Много заверения дал за тем же вечером, глядя на монитор медицинского сканера. Два эмбриона уже надёжно имплантировались в стенку матки. Срок чуть больше недели. Выходят зачала ты малыше ещё до того, как оказалось намерть. Не может быть. Вот так сразу? изумилась я, поднимаясь с кушетки. Далас помог мне подняться и запахнуть мантию. Он был счастлив. Часом раньше Сет пояснил мне, что мой аромат изменился. Он и оповестил будущего папу о том, что вскоре у нас появятся детки. Я недоверчиво пыталась сосредоточиться на запахах окружающего воздуха, но лишь рассмешила своего мужчину. Видите ли, такой у них кальный нюх дан только оборотням. «Может», – хором пояснили мужчины, и Мистев добавил, Череда ваших слияний приходилась на менструальный цикл. У этарцев этот период считается своеобразным сигналом к оплодотворению, потому-то его и назвали брачным. Оборотни уже давно придумали меры качественного предохранения, иначе бы их самки постоянно рожали. Так уж было давным-давно. Потому-то они были вынуждены впоследствии освоить две соседние, пригодные для жизни планеты. Ведь зачастую у малышей в них рождается больше одного за раз. «Какой кошмар!» – обронила я шокированно. Кассиль, обеспокоенно заглянул в мои глаза Адалас. Ты не рада? Нет, что ты? Конечно, рада, но перспектива рожать из года в год меня пугает. Тебе семейный врач только что сказал, что и тарцы давно уже обладают современными и безопасными мерами предохранения. Я просто переволновалась. Несомненно, я рада, что у нас будет малыш, но я чуродийка, ты обортень. Чего мне ждать от беременности? А вот тут вопрос довольно интересный, задумчиво протянул Мистив Ноган, снова поворачиваясь к монитору. При многократном увеличении видно, что эмбрионы разнояйцевые, кто из них, кто ещё не ясно. Чтобы не тревожить их и не спровоцировать самопроизвольное прерывание беременности, я не буду брать материал для исследования генотипа. Логичнее всего немного подождать, и мы просто всё увидим этим же способом. Мистив, скажи честно, За то недолгое время, что существует новое положение закона об охране прав иномерных граждан, уже у кого-нибудь рождались дети от смешанных браков? Сейчас проверим. Насколько я знаю, у двух пар, что составляют валорцы и теодонийцы, детки родились здоровые. Их фенотипические особенности достались им от тех родителей, чей ген наиболее силен, иными словами, более древний. Полосатыми малыши не стали, весело фыркнул медик, и его поддержал Даллас. Выходит, если ген сильнее у волорца, то малыш в смешанном браке родится краснокожим. Уже хоть что-то. За компьютером месте вседел долго, стараясь добыть нужную нам информацию в сети. Увы, развёл руками семейный врач, после чего взъерошил золотистые волосы на голове. Союзов и тарсов вне своего вида ещё нет, кроме одного, закончил он с задержкой. Чего? спросила я, не задумываясь. Вашего. Вот так номер. Наш союз с Далласом уже официально зарегистрирован в соответствующей инфраструктуре? Да. Интересно, чьих рук это дело? В ответе я уже не сомневалась. Элли Вейн, улыбнулся медик. Тут, видимо, сработала женская солидарность и гены, добродушно заметил Даллас, заключая меня в объятии. Твоя старшая сестренка решила еще крепче нас с тобой связать. Ну, значит, я перед ней в долгу, положила я ладони на мощные плечи. Может, вы продолжите у себя в каюте? Напомнил медика о своём присутствии. Непременно, с этими словами Дала сводил меня из медицинского блока. Я успела лишь крикнуть напоследок спасибо нашему медику. На следующий день я поделилась с близкими неожиданной новостью, собрав их в столовой. Дала со мной не пошёл, аргументируя свой отказ тем, что хочет дать мне шанс нормально пообщаться с товарищами. Некоторых личностей его лев не переносит на дух, и по большей части к ним относятся с тени. — Вот теперь можно и обняться, и новостями поделиться. — Поздравляю, подруга! — похлопал меня по плечу Найтон. — Завидный у тебя мужчина, и малыши будут крепкими. Элевейн добродушно улыбалась, удерживая вездесущую Ксюшку на своих коленях. Разместились мы все за самым длинным столом, предусмотрительно отключив плазмовизор, что вечно развлекал всех во время трапезы одними и теми же фильмами. — Ну, рассказывай, как ты его нашла и где? — перешла к насущному Милое. «В мельчайших подробностях», – поддержал тему Астат, – «Чезар и Хелиан и Рашид отсутствовали, находясь каждый на своем капитанском мостике. Адалис тоже заступил на смену. Я рассказала, как Верзулы загнали меня в расщелину, по которой перебралась на другую сторону какой-то горы, как ела мясо погибшего Саная, пряталась в снежных норах, что рыла руками сама. Все мое повествование было поддержано дружескими ахами и вздохами под рук и наводящими вопросами теней». Любопытная Ксюшка уточняла всякие мелочи: а какие зубы были у верзула? А его шерсть мягкая? Почему ты не колдовала? Потом я провалилась под лёд в тёмные тоннели и пока падала, потеряла сознание, а очнулась уже у даласа. Вы не представляете, сколько ссадин я получила, даже плечо вывихнула. Но он заботился обо мне. Невероятно, воскликнула милоя. Он даже не подченил тебя силы после стольких лет. Я бы давно умом тронулась. Ну, попытка была, но он справился со своими инстинктами. Мы так рады, что вы спаслись, улыбнулась Сиви. Я думала, что останусь жить на этой проклятой планете, пока не найду вас с Голлером. Всё обошлось, обратилась я к бригадиру мягко, заметив, что та погрузилась в себя. Кассиль, ты ещё так молода, ты жизни толком не видела, а я подвергла всех опасности. Я решила попросить Шона Рейва задержаться на Трамптоне вместе с твоими родными и продолжить поиски. Он не ответил отказом, чем меня удивил снова. Что вы решили насчёт него? Тут же рискнула я уточнить в нетерпении. Я попробую принять его ухаживание. Это замечательно, поддержал её милоя Роми Лойд, что стояли немного в стороне, незримыми тенями, с удовольствием наблюдали за своей осытетой. Как только прибудем на апад, сядемся с родителями, стало строить планы и ливейн, обрадуем их, что у тебя появился свой сын. Но Касиль Мы не станем им говорить ничего об аварии. Я побоялась, что мамина сердце не выдержит в этот раз. Я согласно кивнула. Что вы ей сказали? Как-то же вы должны были аргументировать свой отъезд да ещё и полным составом. О, не волнуйся. Я сказала, что на одной из секретных космических подстанций на Пале к Хагарты и там срочно требуется наша помощь. Мистифа Ногана мол берём с собой, лишний медик нам не помешает. Ксюшков взялась за нами и всё время не слезает с рук Адальса. Поначалу я боялась, что у неё будет к нему братская любовь, но услышав её претензию перед самым вылетом успокоилась. И что же она сказала? Что он мой принц, а во вселенной полно чужих принцесс? Это какая конкуренция. Тут же вставила своё слово златокудрая юная чародейка. "Да", поддакнула Элли, а ещё сказала, что в этой вселенной принц всего один. Все вокруг весело засмеялись и шутливо похвалили самую младшую леди, любимицу папы и избранную Адалеса. Моё веселье быстро сошло на нет, когда в мыслях я представила возвращение домой, образ тени, одержимой жаждой всё испортил. Надо предупредить наших отцов, чтобы они встретили нас. Я не хочу, чтобы Карен снова встал у меня на пути. О нём можешь не беспокоиться, ожился Найтэн. Его больше нет. Что? Прости, не поверила я своим ушам. Он сгорел. Его мучениям пришёл конец. В столовой повисла тишина. В груди словно что-то оборвалось. Одновременно пришло облегчение и в то же время сочувствие. Слеза сама сорвалась с ресницы, скатилась по моей щеке. Сколько страхов я натерпелась из-за него. Десять лет я бегала по всей Сарфире, а затем и Вселенной в надежде скрыться от него. Он получил известие об аварии на вашей станции и узнал, что ты числишься в списке пропавших. Обратился в прах он в тот же день. Веры в чудо в нем не было совсем. Кайрин всегда был самонадеянным и прямлинейным, произнесла я чуть ли не шепотом. На ледяной планете долгое время не протянет никто без средств защиты, даже чародейка. Видимо, он подумал так же. Вернулась я в Каюту без настроения, обеспокоенв своего сета. Я рассказала ему, что узнала от родных и в ответ получила заверение о том, что в его кончине нет моей вины. Быть может, ты и была предназначена ему судьбой, но она в последний момент решила иначе и свела нас с тобой. Я молчу, опал в его объятиях и не перебивала. "Знаешь, а ведь в этом есть свой плюс", заявил Далас с лёгкой насмешкой в голосе. "Какой? Мне не придётся отрывать ему голову?" Далас Ты думаешь, я бы стал терпеть его визиты? Кто-то забыл, что я контрабандист, проживший на Трамптоне среди хищников пару десятков лет. "Моё не тронь", спросил я, натянув лёгкую улыбку. "Да, верно. Ты моя косель. Между прочим, я скучал, и твой лев недоволен тем, что на тебе закрепилось столько чужих запахов. Сейчас мы приведём тебя в порядок, а потом я попрошу тебя сделать для меня то, что безумно любят мужчины всех раз без исключения". дау согладил большим пальцем мои губы не сводя с них взгляда